Глава 15 Зов ядра. Аукционер Грокузю отлично явился изучать хранилище замка. Причем не один, а с уже знакомым мне Грузиликсом из гильдии перевозчиков, который привел с собой сотню могучих и несколько туповатых грузчиков. Представителей разных физически сильных рас – титанов, гигантов, огров, минотавров и лоферов – Вокруг уже сновали шустрые и бойкие ребята из «Зеленой Лиги», все с неизменной папироской во рту, в широких штанах с подтяжками, рубахах с закатанными рукавами и шляпах. Кусаларикс, Грокузюд и Грузеликс представляли интересы разных организаций, но сотрудничали, делая свою часть работы на благо Лиги Гоблинов. Аукционеры-перевозчик заверили «Верховный совет гарантирует, что поставит мне все их ресурсы для комфортных условий ведения боевых действий», как они выразились. В частности, туда входили бесплатные услуги гильдии перевозчиков для меня и всех моих союзников. Быстрое рассмотрение заявок на продажу трофеев и других замков, коли таковые, будут захвачены. Услышав последнее, кусаларик хмыкнула но комментировать не стала закончив с формальностями грокус и грузеликс отправились с ревизии в клановое хранилище в даделов оценчится же оставшаяся в штабе где мы беседовали вызвала меня на приватный разговор тоном не допускающим возражений но я и не думал отказываться спящие значится Гоблинша шапыхнула папироской прищурилась постучала когтями по столу и чё они тебя вдохлеки записали что-то не помню такой нескладухи в наших легендах «Ты не подумать что Лига не предъявляет. Лига интересуется. Нужен расклад, а то мутная шняга». Не вдаваясь в подробности, я объяснил, как противостоят друг другу спящий и чумный мор, и как меня угораздило стать инициалом у одних и высшим легатом у других. «Ласкивайте лук, двух маток сосёт», — хмыкнула кусаларикс. «Лиге интересно, чего хотят спящие? Мир поделён, новые боги загнали старых под барьер, а твои за кого?» «С кем дела делать будут, и ты по итогу чьим останешься?» «Чьим?» – хороший вопрос. Как на него ответить, если я собираюсь удалить персонажа? Может быть, даже сегодня. Нужно лишь убедиться, что договоренности с Кираном в силе, после чего объяснить все бегемоту. Я надеялся, что останусь инициалом, когда возьму нового персонажа, а если нет, постараюсь убедить спящего передать мой статус кому-нибудь из парней». Также хотелось сделать первое убийство на Монтазавре, прежде чем я лишусь бессмертия и отражения, без которых разобраться с древним ящером не получится. И стоит ли делиться секретами с едва знакомой гоблиншей, представляющей интересы криминальной организации? Госпожа Кусаларикс, не буду лукавить, не знаю, мои планы постоянно меняются и не всегда по моей воле. Понимаю, баги крутят, вертят тобой, я так разумею. Что тебе и посрать, сходить без их дозволения нельзя. Потому мы поклоняемся. Гоблинша изобразила кавычки. Алчному и бессердечному Маглубайту и всезнающему Невру. Им плевать на нас, в наши дела они не лезут, а мы... Она осеклась и не стала продолжать. Насчет твоих, сам-то ты что думаешь? Лучше со спящими, они не требуют бездумного поклонения и награждают всех последователей. Глаза кусаларикс загорелись, когда она услышала о единстве, одаривающем последователей спящих очками характеристик. Смачно выругавшись, гоблинша треснула кулаком по столу и опять закурила. Что-то обдумав, быстро распрощалась и, не оглядываясь, исчезла в портале, лишь зазвенела монетка, брошенная через плечо. «Такая же, какую мне дал Грокуззюит», — понял я, закидывая артефакт связи в инвентарь. Попрощавшись с гоблинами, я телепортировался к храму тиамат а уже оттуда призвал неживых прислужников. Оставив их с бомбовозом охранять храм, прыгнул на Кхаринзу и вышел из Диса. Предстоял разговор с Кираном, от результатов которого зависело, что мне делать дальше. В доме, кроме меня и Ханга, остались только Мария Саар и Рой Ван Гардерен, мои телохранители. Хайро, Сергей и ёши улетели в Калийское дно, чтобы поставить не гражданам ментальный блок на разглашение секретов клана, а заодно проконтролировать строительство базы. Кроме того, Мария сказала, что Вилли по своим каналам заказал Малику и Эду капсулы. И если ёши успеет к ним залететь и все настроить, уже завтра парни будут в игре. Японец составил мне устройство с шифрованием для связи с Кираном. Но прежде чем я позвонил директору Сноусторма, засигналил Ком Мроя. Отвечая на вызов, тот поглядывал на меня и мрачнел с каждой секундой. «Что там случилось, черт побери?» Только я собрался озвучить вопрос, как Рой вывел голопроекцию и сказал. «Алекс, Хайро хочет поговорить». Уже готовый к паршивым новостям, я подошел ближе, чтобы безопасник меня увидел. Сейчас скажет, что с базой ничего не получается или того хуже. Только бы друзья и родители не пострадали. Хайро, не здороваясь, перешел к сути. «Алекс, у нас проблемы». Ночью умерли двое из бригады Дьюлы. Еще трое им плохо, им нужно в больницу, но... Клан берет расходы на себя. Слова приходилось выталкивать шершавым языком из пересохшего горла. Пазл сложился. С самого начала заболели не граждане ставшие нежитью. И я запретил им заходить в ДИС. Дьюла привлек их к работе, чтобы восстановить храм тиамат И вот последствия. В этой последовательности событий не увидит связи только совсем глупой. Леденящий холод пополз по позвоночнику. Это непростые неприятности. Можно сказать, я стал свидетелем массового убийства, если не сказать геноцида. «Хайро, передайте, чтобы все, ставшие нежитью, им нельзя в ДИС, это смертельно опасно!» «Принял, передам. Я отвезу заболевших в одну клинику, там примут не граждан Но сразу предупреждаю, счет за них выставят большой». «Не вопрос, что с самим Дьюлой?» «Он в порядке, другие трое. Нам лучше поспешить». «Конец связи». Хайро отключился, а я медленно съехал по стене на пол. У меня подкосились ноги. Две смерти. Два человека, возможно, чьи-то сыновья, мужья, отцы, погибли из-за Диса. Пусть важны, но всего лишь игры. Если это из-за того, что они стали нежитью, я практически своими руками не только обратил их, но и способствовал глобальному заражению сотен, если не тысяч игроков которые сами пойдут заражать остальных, и среди них наверняка будут не граждане. Мне все больше казалось очевидным, что их капсулы отличаются от обычных не просто лимитом на прокачку персонажей, а куда сильнее. «Ты в порядке, Алекс?» Рой протянул мне руку и помог подняться. «Нет, Рой, я не в порядке». Собравшись с мыслями, позвонил Кирану, но вместо ответа высветилось «Абонент вас заблокировал», а на коме, оставленном ёши срабатывал автоответчик. «Он занят», — сказал Рой, кивнув на ком. «Видимо, так. Знаешь, когда я был в армии, в один день мне пришло два неприятных известия». «О боже, Рой, только не начинай!» — воскликнула Мария, сидевшая у двери со сканером активности. «Что за известия?» — машинально спросил я, все еще погруженный в свои думы. «Мать погибла во время теракта, а невеста со мной порвала, сказав, что любит другого. Моего друга, между прочим, но это к делу не относится». Суть в том, что в один день я потерял мать, невесту и друга. И был убит горем так же, как ты сейчас. В тот день наш сержант, судя по всему, тоже получил неприятные новости, а потому отправил нас в марш-бросок в полной выкладке. Я не помню, когда это случилось, когда упал от усталости или когда перестал видеть из-за кровавых кругов в глазах, но мое горе... Нет, ни хрена оно не ушло, но поблекло. Перестало душить меня и рвать сердце, позволив жить дальше. «К чему ты клонишь, Рой?» «Этот черт из Сноу Сторма все равно не отвечает, а без разговора с ним ты так и будешь в подвешенном состоянии». «Погода позволяет», — предлагаю побегать. «Нет, спасибо, мне хватило вчерашнего. Я даже ходить сейчас не могу». Решительно отказавшись от предложения Роя, через десять минут я все же бежал плечом к плечу с ним и Марии по уже известному маршруту. Оба телохранителя молчали, я даже не слышал их дыхания, но Рой оказался прав. Мозги прочистились, а через четверть часа я уже и думать ни о чем не мог, кроме как о самом беге. Тело решило, что умирает, и подключило дополнительные резервы, впрыснув в кровь гормоны. скрытый густой кроной сосен и елей, мы вдоль озера добрались до непролазной Чищобы, где мне позволили отдышаться и попить из фляжки роя, и побежали обратно. К моменту возвращения Киран позвонил сам. «Так и думал, что это ты, Алекс. Что ж, поздравляю, ты стал мировой звездой!» Сказал он, не улыбаясь, скорее раздраженно, увидев меня. «Чего ты хочешь?» «Мистер Джексон, я выполнил условия нашей договоренности и готов удалить персонажа, но прежде хотел бы уточнить...» «Нет». «Нет?» «Нет, ты не выполнил условия. Задания ядра не выполнены. Хуже того, провалены. Сделки не будет». Кровь прилила к лицу, но я мысленно досчитал до десяти, чтобы как можно спокойнее сказать. «Тогда мне не остаётся ничего иного, кроме как развивать свой потенциал до максимального значения, мистер Джексон». «Угрожаешь?» – он закатил глаза. «Слушай сюда, Шепард, последствия твоих тупейших поступков сейчас разгребает весь Сноусторм. Вот новый фракции пошёл не по сценарию, а всё из-за того, что ты не смог выполнить простейшее задание». Ты же нашел культистов, Марины? Нашел. Так скажи мне во имя всех святых, что тебе помешало обратить их в нежить? Не знаю, изображал ли он гнев или действительно был разъярен, но выглядело это страшно. Он орал, выпучив глаза и брызжа слюной. А теперь, когда Лич мертв, ты единственный легат фракции, чья численность ограничена числом этих самых долбанных легатов. Я могу все исправить. Чуть подумав, Киран мотнул головой и спокойно ответил. не «А ты не можешь!» И скин ядра начал свою игру. Единственное, что в твоих силах — убрать своих прислужников из пустыни и уничтожить храм на Кхаринзе. «Сделаешь это? Позвони!» «Может быть!» «Я повторяю, может быть!» «Мы вернемся к тому разговору, что у нас был в Дубае. А до тех пор не смей меня беспокоить! У нас и без тебя все кувырком!» киран отключился. «Говнюк!» Выругалась Мария, слушавшая разговор. «Ты же не сделаешь это!» Чтобы все прекратилось, сделаю. Вернее, сделал бы, если бы получил гарантии. Но гарантии он не дал, а веры этому человеку нет. День, начавшийся так хорошо, все больше скатывался в самое дерьмовое из всего дерьмового дерьма. Идиотский сон, смерти не граждан теперь это… Сноусторм послал меня в бездну и выкатил ультиматум без каких-либо гарантий. Теперь я один против всех. Пока деньги, мои и клана, в ДИСе – это всего лишь виртуальные цифры. «Киран Джексон найдет, за что зацепиться, чтобы заморозить или отобрать накопление. Возможно, нам дадут вывести малую часть, как вышло с отцом, но чтобы все, сомневаюсь». «Да и потом, скольких людей, сколько разумных Диса, не считая богов, я подведу, если удалю Скифа? Сотни неграждан и Юрубу, Трогов и кобольдов точно. Мне хватило бы одного имени в списке, чтобы принять решение». «Обедать!» – позвала Мария. «Дайте мне пять минут». Ответил я, срываясь из-за стола к капсуле. Едва появившись в дисе я прыгнул глубинкой к бывшему замку в вдоводелов. Высоко взлетел, окинул взглядом обугленные здание руины храма Нергала, воздух черный от летающего пепла, так и не исчезнувшие трупы неписей, и флаг зеленой лиги над самой высокой башней замка, еще пару часов назад принадлежавшего превентивам. Настроив режим записи так, чтобы зрители видели не только меня, облаченного в сокрытие сущности, Но и руины за спиной я спокойно и несколько устало заговорил. Мы никогда не собирались ни с кем воевать. Никогда. Но при этом не дадим повода думать, что нас можно атаковать безнаказанно. Никто не должен сомневаться в нашей силе и решительности. Вчера, вероломно нарушив правила закрытого аукционного дома Лиги Гоблинов, клан вдоводел меня похитил. Смотрите сами, что осталось от их бывшего замка. Бывшего, потому что отныне он принадлежит Зеленой Лиге. Если бы она отказалась его выкупить, замок был бы уничтожен. Так будет с каждым кланом, замеченным у храма спящих в Лохарийской пустыне. Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет, потеряв все свои замки. Это не угроза, это предупреждение. Прежде чем сесть обедать, я скинул запись с обращением Иену митчелу попросив показать ее как можно большему количеству людей. Ответил он коротко «Сделаю». И уже минут через пять видео со мной в главной и единственной роли пошло по всем каналам. Еще показывали, как журналисты преследуют Айлин, но она отказывается от комментариев. Один репортер, порасспросив превентивов, выяснил, что те идут на храм, но их тормозит разобщенность, а также краж и стражи. «Каждый монстр, охраняющий храм спящих, как рейд босс экстремальной сложности, с наскок их не возьмешь», прокомментировал полковник, лидер экс экскомуникадо. «Альянс собирает силы и скоро ударит так, что от чертова храма камня на камне не останется!» На вопрос о моем предупреждении полковник ответил, что его не беспокоят угрозы-угрозы. Он даже ухмыльнулся, сказав это. «А поплатились за свою беспечность и самоуверенность и будут выкинуты из Альянса. Я увидел достаточно, аппетита не было, хотя приготовленный Марией обед, что-то из ближневосточной кухни, даже пах до одурения вкусно». Но я всё же механически закидывал еду в рот, готовился к очередной многочасовой игровой сессии. Закончив просматривать новости и опустошив тарелки, я поблагодарил Марию, вернулся в комнату и вошёл в ДИС. Рой, последовавший за мной, занял посту капсулы. Моё сердце наполнилось хладнокровным спокойствием. Дядя Ник называл такое настроение «делай, что должно и будь, что будет». Я твёрдо знал, что делать. Выжить из бессмертия и чумного мора максимум прежде чем послать ядро и его, или сносторма, гниющие и смердящие замыслы в бездну. Обычно оживленный форт, едва вмещающий всех новичков, за исключением трогов, нашедших пристанище в пещерах возле шахты, к моему появлению был подозрительно тихим, а его единственная улица – пустынной. Бомбовоз, увидев, что я онлайн, написал, что стражи отразили за сегодня два нападения. Причем второе, только закончившееся, было полноценным рейдом превентивов второго эшелона, не из Альянса. Акулона чуть не убили. Его спасла Нега, взявшая под контроль топового дамагера, чем внесла смуту в ряды атакующих. Кое-какие здания форта были в полуразобранном состоянии, ограждение сдвинуто. Похоже, строители начали апгрейд, получив материалы, в том числе присланный печенегом искаженный адамантит. Начали, но неизвестно, закончат ли. Ведь мы лишились всех, кроме Дьюлы. Выяснив по карте, что он в таверне, я именно туда и направился. Зал был забит, но никто особо не шумел. Когда я появился, все замолчали и проводили взглядами к столику Дьюлы. Бригадир строителей сидел в углу в одиночестве, спрятав лицо в ладони. Перед ним стояла бутыль крепчайшего дворфийского бренди. дюла я сел напротив. «Примимые соболезнования, мы поможем семьям погибших!» Строитель поднял голову, взгляд у него был мутный, будто он не видел и не понимал, где находится. «Алекс!» Губы дюлы задрожали. Он сглотнул. «Это я их убил!» «Нет, их убил Сноу Сторм!» «Чёртовы дро... Будь проклята эта игра!» рявкнул Дьюла, бросив бутыль с поилом в стену. Работяги, тетушка Стефани и две ее помощницы выскочили из-за столов. Во всеобщем гомоне раздался лайк обольдов, рык трогов, рев минотавра культиста. Наш столик окружили, но никто не подошел ближе, чем на метр. Поднявшись, я шагнул к дюля и положил руку ему на плечо. «Послушай, эти твари ответят! Мы отомстим за погибших и пострадавших!» «Семьи мерших не будут ни в чем нуждаться, обещаю!» Я говорил быстро, не думая над словами, больше налегая на эмоции, чтобы зацепить и вытащить строителей из бездны, куда он сам себя загнал. Когда закончил, растерянно оглянулся, осознав, что мой голос звучал в полной тишине. Рудокопы, каменщики, строители, Трикси, Мэнни, Стефани, дочка Дьюлы, Энико, а вместе с ними все представители нечеловеческих рас и культистов Марены. Патрико Грейди, Кабольды, Трогги. Не знаю, что и как поняли неписи, но отреагировали одинаково. Один за другим они подходили, хлопали дьюлу по плечу и, обняв, утешали. Раздвигая всех, ко мне подобрался шаман Кабольдов Рыгхар, протягивая трясущуюся лапа мешочек, перевязанный сплетенной из травы веревкой. «Пусть твой друг выпьет, избранный спящими!» – пролаял он. «Это очистит его голову от дурмана Хмельнова!» Через четверть часа Дьюла, все еще горюющий, но отрезвевший, сидел напротив меня у ступени храма и глотал порующий халфлинский кофе из большой глиняной кружки. Бегемот показался, понимающе кивнул мне, и тут же исчез. Чуть позже нам предстоит долгий обстоятельный разговор. Все выяснилось, когда прилетел Хайру со своими людьми. Глядя в одну точку, тихо сказал Дьюла. Я обходил с ним наших и японский мужичок, который... «Еши?» «Да, точно!» Он ставил ментальные блоки, по очереди надевал нам на головы какую-то х***ну, вроде обруча, и просил повторить за ним слова. «Забыл, что-то типа клятвы!» Когда пришли к Раулю, никто не открыл. Я не удивился, решил, что он отсыпается. Мы все устали после восстановления храма, а вчера еще начали апгрейд форта Дьюла замолчал, уставившись вдаль. По его обветренной гниющей щеке ничего не скатилось, нежить не роняет слез. Но в реале он точно плакал. «Рауль молодой, едва старше тебя. Жил один, переехал от матери из Гаянского отстойника. Я опекал его. Ты же знаешь, у меня дочь, а я всегда мечтал о сыне». Дверь выломали, они там хлипкие. Рауль неподвижно лежал в постели, сердце не билось. Сергей подключил переносной диагностический аппарат, но тот засбоил, а выдал ошибку. Причину смерти не выяснили, поднялась суета. Дьюла с Мэнни собрали всех, кто не был на смене в Дисе. Тогда мы узнали, что не проснулся и Малкольм. А еще трое, хоть и дышат, в сознание не приходят. Хайро принял решение везти их в клинику, где не задают вопросов, но сначала связался со мной. «И все пятеро работали с тобой в пустыне?» «Именно. С ними в больницу полетела Агнешка», — продолжил Дьюла. «Это жена Тадеуша, которая заболел. Она позвонила мне оттуда. Мужики в коме». «Как там она сказала?» «Некротические изменения с последующим отказом внутренних органов. Врачи разводят руками. Чёртовы костоломы! Дро! Мои ребята! Они все покойники! алекс Как ты себя чувствуешь? А мне хоть бы хны!» Зло сплюнул строитель. «Не берёт меня некроз! Это же из-за моей капсулы, так?» «Думаю, да». Я отвёл взгляд, не в силах выдержать боль в его глазах. Если мы правы, и в смерти неграждан виноваты именно их капсулы, стоит только заикнуться об этом, и я покойник. Сноу-сторм это ООН. Правительство не допустит огласки, потому что если развить тему, легко прийти к выводу, что власти ввели новую расу, чтобы зачистить чрезмерно размножившуюся популяцию бесполезных людей, которых они из-за разумных не считают. Биомасса, а не цо – нежить. Вот что мы сделаем, Дьюла. Сделав глубокий вдох, я выдохнул и медленно, вбивая в помутненное сознание строителя слова, объяснил, почему нужно молчать. «И что? Мы будем смотреть, как умирают другие?» — горько спросил он. «Если раз откроют не гражданам все предпочтут взять ее. Усталость не накапливается, работать можно при любом экстремальном климате, яды не берут. Ни один работяга от такого не откажется. Тем более удовольствие от бухла и жрачки никуда не денется» а боль уйдет. Нет, мы не будем просто смотреть. Что бы я сейчас ни заявил, мне не поверят. Никого не интересует судьба каких-то извини, дьюла, а не цо. Люди скажут, что это фейк, работяги просто отравились техническим спиртом, выдумают что-то еще. На них работают все медиа мира и многомиллионный штат журналистов, блогеров, лидеров мнений. А потом со мной произойдет несчастный случай. И с тобой, и со всеми нами. «Нет, этого нельзя допустить». «Тогда что?» «Будем бороться в рамках игрового процесса и сломаем дрон наверху все их планы». «Это еще кто?» У поднажа храма торчал канализационный троги, махал мне рукой. Поначалу я думал, что он таким образом молится бегемоту, но теперь понял, что зовет меня. «Вождь племени», — проявил осведомленность Дьюла. «Маварак, иди, пообщайся. Я пока подумаю, как быть без своей бригады». «Несколько парней из рудокопов хотели сменить ремесло. Поговорю с ними». «Иди, иди! Я в порядке!» Оставив оживившегося дьюлу, я направился к новичку форта. Массивный, ссутуленный, с руками до земли, словно пещерный человек, трог носил звериную шкуру и был вооружен огромной дубиной в человеческий рост. Нахмурив косматые брови, на покатом лбу, он молча ждал, когда я подойду ближе. Маварак, Трога, вождь 227 уровня, племя каменного ребра. «Да не пробудется спящий избранный!» прогрохотал он, обнажая большие кривые зубы. «Маварак, вождь Трогов, приветствует тебя!» «И да будет их сон вечен!» ответил я. «Приветствую тебя, Маварак!» Говорил он чисто, без акцента и не коверкая слова, как это делали те же кобольды Внешность обманчива, любил повторять дядя Ник. И Маварак ярко иллюстрировал это изречение. В глазах вождя читались мудрость и хитрость, хотя облик свидетельствовал о другом. Вот он я, примитивный, полуразумный, насмешка богов. Он продолжал молчать, внимательно меня изучая. Я снова заговорю. Как обустроились на острове, Маварак? Вам нужна помощь? Слышал, твое племя заняло пещеры близ шахты. Пещеры хорошо. Мало еды, нехорошо, но неплохо. В канализации Даранта мы привыкли тащить в рот всякое, а здесь полно рыбы. Твои люди научили нас добывать ее. «Да, живности здесь не очень», — посетовал я. «Чертов Монтазавр всех сожрал». «Великий ящер прожорлив, но милостив», — склонив голову, проговорил Маварак. Голос его звучал так, будто в каменной глотке перекатываются булыжники. «Милостив, это что-то новенькое. Он не трогает вас?» «Великий ящер стал покровителем племени трогов, с позволения великого спящего, конечно. Мы не осмелились бы гневить ужасающего бегемота». «То есть как покровителем?» – удивился я. «На мой взгляд, монтозавр растоптал бы и сожрал все племя трогов. Стоило им преклонить колени, вместо того, чтобы бежать в разные стороны». «Мы кормим его. Каждый день мы устраиваем бои среди слабейших воинов. Двух проигравших приносим жертву великому ящеру» а он не трогает остальных. Сообщив это, Маварак подумал и добавил. Естественный отбор, избранный спящими. Новость требовалось внимательно изучить, но на Монтозавре у меня были другие планы. Недолго осталось тупому динозавру гнобить мирное население острова. Скажи, Маварак, почему вы покинули Дорант? Задал ей вопрос, давно меня интересовавший. Все-таки миграция Неписи-Падиса была явлением хоть и не уникальным, но неординарным. «Тук-тук тому виной», — ответил вождь, но продолжать не стал, словно я должен был знать, и кто такой Тук-тук, и в чем заключается его вина. «Кто это?» «Тук-тук — тот, из-за кого мы покинули Дорант», — ответил Маварак, удивляясь моей непонятливости, и пояснил. «Злой, кошмарный, пугающий. Извини, избранный спящими, я не мастер говорить. Вот песни петь». После «Сейчас спою» я поблагодарил вождя, пообещал обязательно послушать его песни в будущем. Ага, концерт Маварака, Инфекта и хора Кабольдов на подвывании. И распрощался. Под деревом выстроилась небольшая очередь из желающих со мной пообщаться, и первым в ней стоял тролль Дикотра, лидер культистов Морены. Выглядел он уставшим и даже говорил тихо, словно с трудом. «Избранный неотвратимой кивнул он. «Да не пробудется спящее!» Каждый использовал эпитет «избранный», и это начинало меня тяготить. Приказать всем, чтобы звали меня Скифом? Обязательно. Но не сейчас. Культиста что-то беспокоит. «И пусть сон их будет вечен. Что у тебя, Дикотра?» неотвратимое призывает тебя. Отголоски того, что происходит в мире, разнеслись за барьер, и ее волнует услышанное». Он тронул меня за плечо, пытаясь что-то прочесть в моих глазах. «Ты не откажешь ей?» «Нет, не откажу». «Как мне к ней попасть?» «Предоставь это нам!» Тролль облегченно вздохнул. «Мы могли бы пробить барьер отсюда, если бы ты позволил нам принести в жертву кого-то из местных». «Нет. Тогда нам надо в убежище, в котором ты был, наш Эдерунг». Я мог бы воспользоваться глубиной телепортацией но всех бы не утащил так что повторился обряд с хоровым пением, и нас перенесло на темный континент. В пещере культистов меня поставили в центр круга. Культисты притащили живых куриц, Одну овцу и кота вроде тех, что я уничтожал для охотников на опасных животных в болотине. Декотра совершил обряд, открылся портал, и я провалился за барьер. Старая богиня смерти не стала испытывать меня. И я мягко приземлился в центре ее храма, в лесу иного мира. «Юный скиф!» – доброжелательно воскликнула Марена, но голос ее был печален. «Приветство неотвратимое!» – ответил я, опустившись на одно колено. Она подошла ближе, возложила руку мне на голову, к чему-то прислушалась, вздрогнула и отпустила меня. «В обретшей силы сущности все меньше моего жнеца. Бездна разъедает его, растворяет в себе». «Я не дал ей обратить твоих последователей, Марена». «Знаю, знаю», — мягко ответила она. «У тебя большое сердце, юный скиф. Ты правильно сделал, что принял их в лоно спящих». Не изменяя мне, они наполнятся новыми знаниями, обретут силу. А главное, они больше не одни. Все меганимые, ненавидимые, они нуждались в единомышленниках. Но прежде тебе следовало спросить меня. Божественное присутствие уплотнило воздух. Я почувствовал, будто на меня давит небоскреб. А Марена просто повысила голос на одно деление шкалы громкости. Ядро потребовало обратить их в нежить. Прохрипел я. Высший легат должен был вселить в их тела души других легатов. личий. я защищал твоих последователей. Ты говоришь правду. Давление исчезло. Марена нежно коснулась рукой моей щеки, придавая сил. Я не смею требовать, но прошу, освободи жница. Сделай это и я. Глаза Марены распахнулись, она отступила на шаг и указала мне под ноги. Оно уже здесь. Черно-зеленые прожилки знакомой слизи, пузырясь, просачивались из-под земли, начинали окутывать ноги. Я в ужасе наблюдал за тем, как моя плоть тает, оплывает, растворяясь в слизи. Зов ядра чумного мора Невероятно быстро меня окутало чумной слизью, и в ту же секунду храмы морена исчезли. Я на себе испытал зов, который применял к прислужникам. Под землю я уходила ошарашенный тем, что ядро проникло за барьер, Туда, где старые боги, как Марена, чувствуют себя в безопасности. Повелительный голос ядра эхом отдался в моей голове. «Легат!» Я еще не до конца осознал, где нахожусь, потому что глаза были слепы, а тело только формировалось. «Повелитель!» — мысленно ответил я. Обретя способность видеть, я увидел ядро. Оно изменилось. Больше не шарообразный массив чумной субстанции, перевитый жилами и сосудами. Передо мной возвышалась колоссальная шестиметровая фигура, еще не человеческая, но уже с начавшими оформляться головой, руками и ногами-колоннами. Впрочем, то, что я принял за голову, оказалось все тем же шаром, но с глазами, черными и блестящими, и взглядом, пронизывающим эманациями неживой материи. «Все в сборе, мои легаты», — объявило ядро. «Вы здесь, чтобы определить среди вас высшего легата и...» «Легаты?» Повернув голову, я увидел восемь других разумных, таких же, как я, гниющих мертвецов, однако облаченных в дорогую экипировку. Игроки! Все они игроки, ставшие легатами Чумного Мора! Мысль шокировала так, что я не сразу сфокусировал взгляд, а когда рассмотрел новоявленных легатов, мысленно выругался. Крит Ошибка, Ланайран, Бьянка Нова, Ронан, Крей, Ангел, Магвай и чертов Лиам, собственной персоной новый парень Тиссы. Все из элиты. Дерьмовый день показался кому-то наверху недостаточно дерьмовым, и мне подкинули еще. Похоже, Альянс отказался менять фракцию. На это пошли только Магвай и его клан. Из них ядро отобрало восемь сильнейших, а я девятый. «Отправить на миссию во имя Чумного Мора», — продолжал ядро, пока я из-под смотрел на ухмыляющихся новоиспеченных легатов. «Легат Скиф, тебе есть что сказать? Говори!» «Я есть высший легат, повелитель!» «Ты был высшим легатом, пока не существовало других!» «Ты допустил много ошибок! Я снимаю с тебя это звание!» Элитники зашептались, но Магвай, продолжавший буравить преданным взглядом ядро, одернул их. Отыгрывают роли, понятно. Позлорадствуют, когда Повелителя не будет рядом. Квест «Ядра Чумного Мора. Нужно больше легатов» провален. Вы не смогли выявить 9 сильнейших разумных дисгардиума и обратить их в нежить. Вы лишены ранга высшего легата Чумного Мора. Ваша репутация с ядром Чумного Мора понижена. Минус 2500. Текущая репутация – недоверие. Навык «Зов высшего легата» удален. Навык «Чумная пыль» удален. «Высшим легатом назначается Магвай», – объявило ядро. «Над вами, на поверхности, заложен город Видерлих, ваш новый дом. поручая высшему легату привлечь в ряды Чумного мора, сильных разумных, готовых населить Видерлих». Первый, но не последний. Портал во плоти, построенном в пустыне, надлежит перенаправить на Видерлих. Отдельное задание младшим легатам – привлечь рабочие руки. Город должен стать величайшей столицей Дисгардиума, а его улицы украсятся черепами богов в своем слепом тщеславии отринувших Чумной мор. Нужно больше рабочих рук. Видерлиху, столице Чумного Мора, требуется больше разумных, владеющих ремеслом. Выявите 999 таковых и обратите их в нежить. Камень возвращения, который они получат после этого, позволит им перенестись в Видерлих. Награды. 30 миллиардов очков опыта. Ваша репутация с фракцией Чумной Мор повысится на 500 очков. Это конец. Квест выполнять я не собирался, как оставаться в Чумном Море. Ядро продолжало вещать о собственном величии и будущем фракции, а я, приблизившись к водоему с субстанцией, кровью чумного мора, его жизненными соками, собираемыми со всего дисгардиума, прыгнул туда. Не знаю, почему ядро не отреагировало, да я и не думал об этом. Широко загребая, доплыл до места, где когда-то, не принадлежащий себе скиф, выбросил хладнокровие карателя и нырнул. Ничего не видя, я продолжал грести вниз, пока не доплыл до вязкого и затягивающего дна. Погрузился в чумной ил полностью и добрался до камня. Грязь и слизь забились мне в рот, нос, залепили глаза, что не помешало нащупать металлический диск брони и забросить его в инвентарь за миг до того, как смоляные жгуты, сформировавшиеся из субстанции, вытащили меня на поверхность. В логове ядра уже никого не осталось, кроме самого повелителя. «Ты свободен, легат. Выполняй порученное тебе». «Да, повелитель», — ответил я. К порталу я бежал. Мысль о том, что он ведет на Кхаринзу, жгла изнутри, ведь через него совсем недавно прошли восемь сильнейших игроков из элиты.